— Щепки на ночь надо в будку убирать, кормилица поилиться. У тебя ветру в ноздрях не хватит, чтобы мокрые дровишки разжечь. А ну когда я помогу тебе, — сказал он и легонько отстранил женщину. — Вас тут, наставников, много постепишляется. Попробуй-ка сам разожги, а я погляжу, сколь богато у тебя ветра в ноздрях, — ворчливо проговорила Куприяновна. а сама охотно отодвинулась, стала внимательно разглядывать незнакомого человека. Приезжий был невысок ростом и неказис с виду. На нем ловко сидела сильно поношенная бобриговая куртка, туго перетянутая солдатским ремнем. Аккуратно заштопанные и залатанные защитного цвета штанины и старенькие сапоги, по самый верх голенищ покрытой серой коркой грязи,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 Вчера наморился за день, он ведь у нас в работе заклитой, да и лег поздно. Что же он допоздна делал? Чума его знает, тут таки с пахоты вернулся поздно, а тут нужда его носила зимой хлеба глядеть, какие шо прийти на личной жизни посеянные. Ходил аж не к вершину лога, Тоже хлеба разглядывает в потемках. Незнакомец улыбнулся,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 Иной раз так-то лежу, лежу, да я обольюсь вся горькими слезами. С чего же бы это? Как же это, с чего? То младость свою вспомнишь, то всякие разные разности, какие с молодо приключались. Бабе, милый человек, немножко надо, чтобы слезу из нее выжить. А да то один ходил хлеба проведовать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 Приезжий удобно устроился на дубовом чурбаке, прищурил глаза, глядя на смеющуюся стрепуху. — По ночам вижу, как филин. — Да не потому не увидишь, что не разглядишь, а потому, что вострые острые твои глазоньки слезами нальются. — Вот ты, оказывается, какая штука! — негромко рассмеялся приезжий. — Гляди, толстуха, как бы ты первая слезой не умылась!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 Хорош помощничек у меня. Приезжий быстро орудовал ножом, молчал и только спустя несколько минут спросил: "Ну, как довыйдов по душе пришелся казакам или нет? Решался ничего. Он героический парень, непростой вроде тебя. А такие из каких фасон наружу не просятся, нашем народ не нравится. Простой говоришь? Дюже простой."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 Был он заспаных мур, мельком взглянул на приезжего, хрипло спросил: "С пакетом из района, давай? Без пакета, но из райкома. Обуйся, товарищ Давыдов, поговорить надо. Почесывш широкую татуированную грудь, Давыдов снисходительно посмотрел на приезжего. Чует мое сердце, что твоя милость уполномоченый райкома. Я сейчас, товарищ. Он быстро оделся, натянул на босые ноги сапоги, наскоро ополоснул лицо водой, терпко пахнущей дубовым бочонком, и немножко церемонно раскланялся. «Председатель колхоза имени Сталина Семен Давыдов!» Приезжий шагнул вплотную к Давыдову, обнял его широкую спину. «Вот как официально ты представляешься, а я секретарь райкома Иван Нестеренко. Вот и познакомились!»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 Если хочешь знать, я исконный ставропольский хлебороб, и мне любопытно поглядеть, чему тебя научили казаки. А может быть, тебя какая-нибудь казачка учила пахать и о грехи делать. Смотри, не поддавайся зловредному влиянию гремячинских казачек. Из них есть такие штучки, что и тебя, бывалого моряка, чёрт знает чему научит. Запросто с пути истинного. Или какая-нибудь сбила.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 А мужчина, настоящий мужчина, ищет дорогу молча. Факт. Это, видно, настоящий мужчина. А ты как думал, товарищ секретарь? А я думаю так. Настоящий мужчина мне больше по душе, чем крикуны. И если ты, Давыдов, ненароком собьешься с пути, то, не поднимая шума, шипни мне на ухо. Как-нибудь я помогу тебе выбраться на твердую дорогу. Договорились?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 Они устроились на небольшом глинистом курганчике, брошенной сурчине, и Нестеренко не спеша заговорил. Перед тем, как явиться сюда, я побывал в Гремячем. Познакомился с Разметновым, со всеми из актива, кто был в хуторе. А Нагульнова я знаю, встречался с ним еще до приезда в хутор. Был он у нас и в Райкове. Я уже говорил и ему и Разметному, повторю и тебе.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 Всего два раза заходил? но ну, милый мой, это ни в какие ворота не лезет. Я был тебе лучшего мнения, представитель ленинградского рабочего класса. Вот о чем я могу написать на твой завод. Ну, ты не бойся. Я от своего имени напишу так. Бывший рабочий вашего завода, двадцатипятитысячник Давыдов, ныне председатель колхоза имени Сталина,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 «Вторая точка. Избача пришлю к вам толкового парня и дам ему наказ ежедневно по вечерам проводить громкие читки. Третья точка». «Подожди ты, -то ставить точки!» — взмолился Красный от смущения Давыдов. «Русским языком говорю тебе, что библиотека будет снять точку. Избу читальную завтра же переведу в хороший дом. Снять вторую».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 а главное, книжонок раз-два и обчелся, и те старье. На одной из полок обнаружил свернутый плакат, желтый от времени. Разворачиваю, смотрю рисунки, читаю. Девкам видеть строй шлюба бабки шамкают без зуба. умиляется отцы. Ай да ваши, молодцы, дуй врагов и хвосты в гриву, пахарь знай, не ниву, что хранят твои труды всех трудящихся ряды. «Э, думаю, да ведь это старый знакомый. Я этот плакат читал и стой той поры запомнил еще в двадцатом году на Врангелевском фронте. Слова-то Демьяна Бедного хороши сейчас, но согласись, что в тридцатом году надо бы иметь что-то посвежее, имеющее отношение к нынешним дням, ну, хотя бы к коллективизации». «Глазастый ты человек и дотошный!»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 А ведь ты знаешь, что разметному одному тяжело тянуть в такое время, что он не справляется с делами. Знаешь? А ты пошел на это. Ну, ты сам на тубинских полях гонял на лобогрейке. Или ты отрицаешь силу примера?» Нестеренко досадливо отмахнулся. «Я в Тубинском проработал несколько часов, чтобы познакомиться с народом. Это другое дело. А ты в бригаду подался от неустроенности в своей личной жизни». Разница? Мне что-то кажется, что ты от Лукерья на Гульнова избежал. Может быть, я ошибаюсь? Кровь отхлынула от лица до выдова. Он отвернулся, бесцельно перебирая пальцами травинки, глухо сказал: "Я слушаю". Анистеренко осторожно и ласково положил ему руку на плечо, слегка притягивая к себе.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 «Заболел!» — сказал Давыдов, провожая секретаря долгим взглядом. «Да головушка ты моя горькая!» — сокрушалась Куприяновна. «Такого раз хорошего человека и не покормили! Хотя он, видать, из служащих! Но не погребовал картошку со мной чистить, когда ты, председатель, дрыхнул! Он не то что наши казачишки, не читаем им! От наших дождешься помощи, как же!»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 расшвыривая, как попало и куда попало.